2862 год от Великого Исхода. Первый день месяца Агнца. Арция Тагере. Весна и зима все еще тянули друг на друга снежное одеяло. Днем ясное солнце заливало Эльту и герцогских замок горячим весенним светом. По ночам зима брала свое. В результате их совместных усилий крыши, стены и балконы родового гнезда Тагаре украсили причудливые ледяные наплывы и сосульки, которые приходилось сбивать, чтобы они не свалились кому-нибудь на голову. Сосульки плакали от жалости к самим себе и вновь вырастали, нестерпимо сияя на солнце. Им склока между зимой и весной шла на пользу, так же, как некоторым людям шла на пользу вражда Тагаре и Луменов шарль ухмыльнулся мелькнувшему в голове сравнению и почему только он не поэт ивессившись из окна почти до пояса рубанул мечом особенно наглую сосулищу что с тобой Эстелла с удивлением возрлась на мужа да так неопределенно махнул рукой шарло захотелось лучше бы тебе захотелось наконец заняться делом улыбнулась герцогиня но темно синие глаза оставались серьезными это был их давний спор это был их давний спор Эста и ее родня, от седого старого Этьена до горячего, порывистого руля младшего, настаивала на том, чтобы Шарль, наконец, заявил о своих правах, но в ответ получали лишь туманные отговорки и доводы, что не время. Эстеллу это излило и восхищало. Немногие могли так спокойно и вместе с тем жестко противостоять ее грозному отцу, но Шарло должен стать королем или, по крайней мере, отцом короля. В этом герцогине была уверена. Это было нужно Арции, и это нужно было клану тагаре -Рефло. Но сейчас она поднялась к мужу не поэтому. «Шарль!» «Да, дорогая!» Рассеянно откликнулся герцог, прикидывая, как убедить магистрат забыть о нелепом суеверии и поставить, наконец, на эльтовой скале сигнальный маяк. «Шарль, зачем ты согласился принять в нашем доме эту ведьму?» «Потому что ссоры с церковью – слишком муторное занятие. В моем доме ноги этих тварей не будет». — Это не только твой дом, Эста. Губы герцога плотно сжались. — Это дом, на который смотрит вся Арция, и не только Арция. Нам не нужны обвинения в ереси. А если благочестивая сестра будет смотреть не только на небо, но и в замочные скважины, что ж, пусть смотрит. Она увидит только то, что ей покажут. — Ты что, хочешь ее использовать? Но ведь циолянки балуются магией. — Балуются, не стал спорить Шарло. — Но в доме есть кристалл. «Так что незамеченной эта магия не останется. Зато мы получим полное право прогнать навязанную нам ханжу. Впрочем, сестрицы не дуры, не станут колдовать там, где их схватят за руку. Вот в обитель их я бы и точно ни за какие сокровища не сунулся». «Ну хорошо», вздохнула Эстелла, «только не заставляй меня облизывать эту капустницу». «Ха, и не подумаю», – тряхнул золотой гривой герцог, «ты у меня умница, делай как хочешь». После такого аргумента Эстелле оставалось лишь сменить тему. Впрочем, доводы Шарля ее почти убедили. Удастся использовать Сиолянку для того, чтобы водить Файваю за нас прекрасно. Попадется на колдовстве еще лучше. И герцогиня вернулась к бесконечному спору. Бедняга Пьер, похоже, до сих пор жену с хомяками путает. Неужели тебе не противно видеть на троне Арций такое... такое... такое что, эста Серые глаза Тегре лукаво блеснули. «Неужели ты не видишь, что Пьер не король, а это его Агнесса? Да она погубит арцу Шарло, мы не должны этого допустить». «Ну, пока еще до гибели далеко». Герцог больше не улыбался. «По крайней мере, хочется так думать. Эста, я не хочу, чтобы арцийцы убивали арцийцев только потому, что одним больше нравится ходить в красном, а другом – в синем». «Ты дождешься? Убивать все равно начнут, и начнут с тебя или с наших детей».